за спичками. Собственно говоря, история не об этом. История о том, как заведующий аптекой попросил моего коллегу притормозить возле управления пожарной охраны. Он лицензировался, и ему надо было отдать какую-то бумагу. Просто отдать, успокаивал он доктор, минута, секунда. Пять минут его нет. Десять — нет. Двадцать — нет. Идет, наконец, весь злой, бормочет что-то свирепое в бороду. Что? Что такое? Они, суки, ногти накрасили, бумагу не взять.